Сколько я отсутствовал в своем сознании, я не знаю. А Верт мне не сказал. Впрочем, я и не спрашивал. Когда я осознал себя, почему-то дернулся и попытался открыть глаза. Но у меня ничего не получилось. Испугаться я не успел. Мой наставник меня успокоил. «Так, кадет, глаза пока не открывать!» Он чем-то зашуршал, и я почувствовал, как что-то ткнулось мне в губы. И только в этот момент я понял, что просто дико хочу пить. Поэтому приоткрыл губы, и мне в рот тоненькой струйкой полилась жидкость. Во рту было настолько сухо, что поначалу я даже не ощущал вкуса, только понимал, что какая-то жидкость, но мне было все равно, лишь бы эта струйка не прекращалась. Через некоторое время, когда сушь размокла, я разобрал, что поет меня чем-то кисленьким, и вкус напитка мне понравился. Как только я немного утолил жажду, поилку от моих губ убрали. «Пока хватит!» Тихим голосом проинформировал меня Верт. «Чуть позже еще дам, а пока полежи где-то с полчасика, хорошо?» Я кивнул и промолчал. Голос у моего наставника был уставший. «Ну, а пока ты будешь лежать, давай-ка поговорим, кадет!» Тон его был повелительным и никакого обсуждения не предполагал. Я опять кивнул. «А что, собственно, мне оставалось?» «Отлично!» — он заметил мой кивок, хотя я думаю, что даже если бы я не кивнул, он все равно бы начал этот разговор. «Сразу скажу, что все закончилось хорошо. Все, что я хотел сделать, я сделал. Даже немножко больше. В его голосе сквозила гордость напополам с радостью. Я, немного узнав его, предположил, что все было не так просто, как он мне говорил. Ну, во всяком случае, судя по его голосу, и ему действительно есть чем гордиться». — Спасибо. Я был ему действительно благодарен, ведь он взвалил на себя эту ношу моего обучения и собирался добросовестно обучить меня всему. Даже пошел на то, чтобы что-то во мне изменить, чтобы, я так понимаю, эта учеба состоялась. — Да, пожалуйста! А вот теперь его голос опять стал ехидным. — Кстати, а скажи-ка мне, кадет, у тебя в семье еще одаренная есть? — Да. Я решил, что не стоит делать какие-то тайны из магической составляющей моей семьи. Во-первых, Верт никоим образом не сможет навредить моим близким. Да и незачем ему это делать. А во-вторых, глядишь, что-нибудь умное подскажет. Сестра старшая, — начал я коротко описывать положение с одаренными в моей семье. — У нее дар такой же, как был у мамы. Она очень слабая магиня жизни. У нас их называют ведуньями, вот». «Мама тоже была такой же, говорила, что ее ранг — серебряный перстень с изумрудом четвертого класса». «Так», — в голосе Верта звучала досада. «Только вот не нужно сейчас рассказывать мне классификацию перстней и соответствие им степеней магии, хорошо?» «Хорошо?» «Не буду!» — я захихикал. «Да я и не знал их никогда. Я же говорю, никто меня ничему не обучал!» «Ясно», — в голосе Верта послышалась улыбка. «Постой!» «Ты сказал, что твоя матушка именно была слабой. Это значит, что сейчас что-то изменилось?» Я кивнул. «Что?» «Ну, маму сделали хозяйкой замка», — начал я. «А потом она поглотила камень душ». Хм -хм. как Как-то не то закашлялся, не то заперхал верт. «Так, пока я умол, пережидая этот неожиданный приступ у моего наставника, перебил он меня». «Значит, что такое хозяйка замка, ты мне потом расскажешь». А вот как она поглотила какой-то камень-душ...» Он сделал небольшую паузу, а потом хмыкнул. «Нет, ну надо же! Камень-душ!» Он хохотнул. «Слышь, кадет, может, не камень-душ, а камень с души?» И он захихикал. «Блин, придумают же!» «И чего, много на ваших душах камней лежит?» Он уже просто ржал. «А я никак не мог понять, что здесь смешного» про какие камни на наших душах он говорит я молчал потому что никак не мог понять что он вообще от меня хочет Хе -хе -хе. наконец закончил веселиться мастер и сделав серьезное выражение своего лица качнул головой кстати глаза уже можешь открыть только все равно лежи и постарайся особо не двигаться ну и давай рассказывай что это за камень душ такой и с чем его едят «А откуда вы, наставник, знаете, что его едят?» Удивился я, приоткрывая глаза и поворачивая голову на голос. Оказывается, наставник удобно расположился в кресле, буквально в шаге от меня, так что крутить головой мне и не пришлось. Я очень хорошо его видел. «Вот же!» — с досадой стукнул себя ладошкой под ноги вверх. «Что, правда едят?» Он смотрел на меня неверяще. «Ну да», — подтвердил я, кивнув, «едят». Вот только мне сказали это неправильно. Его, оказывается, кушать нельзя. — Блин! — схватился за голову наставник. — Блин, блин, блин! Он начал раскачиваться. — Ну, естественно, нельзя. Ну, кто же жрет камни? — Идиоты! Я молчал, потрясенный такой бурной реакцией своего учителя. — Ладно. Он успокоился, только время от времени неверяще покачивал головой. — Давай, рассказывай все по порядку. Хорошо, я тоже кивнул. Только я сам немного чего знаю, но что знаю, расскажу. Верт молча ждал продолжения. Ну, в общем, чуть помолчав, чтобы собраться с мыслями, начал я. Я своими глазами видел только одно. Это был рубин. Красивый, красный, но очень прозрачный этом как сказала матушка, очень чистый. Я, правда, не очень понимаю, что это. Я понимаю, о чем это... Наставник нетерпеливо махнул рукой. «Давай дальше, не отвлекайся». И дальше я еще, наверное, минут десять рассказывал моему наставнику все, что знал о камнях душ. Как я и предупреждал, знал я о них не особо много, поэтому Верт явно был моим рассказом не особо удовлетворен. «Погоди», — начал он, как только я умолк. «Я так и не понял, зачем их едят?» Да я и сам не знаю, говорю уже, матушка рассказывала, что их едят. Правда, при этом выживают не так, чтобы и очень много. Правда, она сказала, что они становятся гораздо сильнее. Ага, ага, усмехнулся Верт и вдруг продекламировал: "Он на вкус хотя и крут, и с него бывает мрут, но какие выживают, те до старости живут". И подмигнул мне в конце, при этом явно думал о чем-то другом. Я молчал и не мешал ему размышлять. — А матушка твоя, значит, выжила, — задумчиво произнес он. — Ну да, я кивнул, хотя не был уверен, что он меня вообще услышал, но все равно продолжил. — Я же тебе говорил, что она его не ела, а поглотила. Камень как-то сам тянулся внутрь. — у согласно покивал Верт. Помолчали. — А знаешь, кадет, — вдруг встрепенулся наставник, — я думаю, что на самом деле здесь все просто. — Он еще несколько секунд помолчал. «Да, точно!» — он кивнул сам себе. «Скорее всего, ваш камень душ — это простой накопитель магической энергии, так называемой маны. Вот смотри, когда его глотают, хотя это совсем неправильно, он в желудке разумного повреждается и высвобождается огромное количество энергии. Если у разумного сильный дар и хорошие энергетические каналы, то ему удается справиться с таким потоком халявной энергии. При этом, естественно, и дар усиливается, и каналы расширяются. «А вот если что-то одно, дар или каналы, энергию сдержать не могут...» Он многозначительно замолчал, но, видя, что я не спешу подхватывать его мысль, закончил. «И разрывает этого несчастного, как капля никотина, разрывает химичка. И он, раскрыв из сжатых кулаков перед собой ладони, и, надув щеки, громко выдохнул. «Пуф!» — обдав меня потоком воздуха. «Что такое никотины что такое хомячка?» «Осторожно!» — поинтересовался я. «А!» — беззаботно махнул рукаверт. «В вашем мире этого нет, так что не обращай внимания. Это я просто для наглядности сказал». И я продолжал молчать, пытаясь сообразить, чему было все это действие. Ладно, поняв, что я ничего не собираюсь говорить, поторопил меня Верт. Так что там дальше с твоей матушкой? Да ничего, я пожал плечами. Она стала хозяйкой замка, а потом поглотила камень душ. В результате она стала намного сильнее. Так, стоп, стоп, перебил меня Верт. Что еще за хозяйка замка? Давай подробней. Я вздохнул и начал рассказывать все, что знал. Рассказал про Гронора Гондоли Ревика, последнего защитника крепости, а сейчас замка Вудран. Пересказал все, что слышал от него. А потом и рассказал то, что мне рассказывал мой предок Дартон, чью сущность я сейчас нашел в накопителе. Про прорыв инферно, нашествия тварей и как они были изгнаны. Несколько раз я замечал, как мой наставник усмехался после какой-то части моего рассказа. Так что, как я понял, не все, что мне рассказывали, было правдой. Скорее всего, так как все эти события происходили очень давно, многое было искажено или вообще выдумано. Но мне было все равно. Я что услышал, то и рассказал. М да. задумался Верт после того, как я закончил. «Интересная крепость. Нужно будет как-нибудь одним глазком глянуть». Негромко бормотал он, как бы разговаривая сам собою. Я, естественно, молчал. Все равно ничего умного добавить к своему рассказу не мог. Скорее всего, либо биокомпьютер, управляющий крепостью, хотя столько лет ни один биокомпьютер без обслуживания не протянет, загнется биосоставляющая. Тогда что, оцифровка личности? Он яростно потер свою лысую черепушку. Выглядело это настолько потешно, что я не удержался и засмеялся. Он недоуменно взглянул на меня. Что смешного? — поинтересовался он. — Почему-то это рассмешило меня еще больше, и я уже заржал. Верт продолжал смотреть на меня, непонимающе. что еще больше распаляло меня, и я смеялся, уже вообще не сдерживаясь. — Да какой там? Я просто заходился в смехе. Мой наставник, видимо, отчаявшись услышать от меня причину моего безудержного смеха, махнул рукой и, отвернувшись гордым видом, уставился в стену. Дождавшись, когда мой смех наконец стих, он посмотрел на меня, отчаянно кося глазами, но так и не поворачивая ко мне свое лицо. «Ну и по какому поводу веселье? поинтересовался он. «А!» — я небрежно махнул рукой. «Ты так забавно трешь голову!» «Блин, дебил!» — не удержался он от оценки моих умственных способностей, когда осознал причину моего смеха. Я даже обижаться не стал. Пусть думает, как хочет. Я все равно остаюсь при своем мнении. Так, ладно. Он опять повернулся ко мне лицом. Я понял, что знаешь ты немного, поэтому сказать что-то конкретное по поводу вашей истории я не могу, да и связать с известной мне галактической войной пока не удается. Как-то у вас все очень неоднозначно. У меня создалось такое впечатление, что ваш мир вообще сначала развивался как технический, а потом после какого-то катаклизма перешел на магический путь развития. «Причем здесь клизма?» — уточнил я. «Какая клизма?» — не понял Верт. «Ну, ты сам сказал, что после клизмы наш мир стал магическим», — пояснил я. «Ага, ага!» — он обвиняющий наставил на меня указательный палец. «Вот так и перевирают историю. И это прямо сразу после сказанного. А представляешь, что могут нафантазировать себе потомки?» Когда ты им расскажешь, что вашему миру потребовалась огромная клизма, чтобы перейти с технологического на магический путь развития?» Я не непонимающе смотрел на него. «Ты же сам сказал, что после какой-то клизмы...» «Ты дебил!» Он демонстративно постучал себя пальцем по лбу. «Так мало того, что ты дебил, так ты еще и глухой дебил!» Я уже хотел было обидеться, но, видимо, Верт что-то такое прочитал в моих глазах, так как быстренько закончил с обзывательствами и перешел к объяснениям. Я сказал «катаклизм». «Катаклизм, слышишь?» Я кивнул. «И чтобы ты знал». И вот он приобрел нотки наставника. Катаклизм — это, грубо говоря, всемирное бедствие, после которого резко меняются условия жизни. Понял? Я кивнул, а сам лежал, пытаясь представить все то, о чем только что мне сказал Верт. «Кстати, о катаклизме и магическом пути!» Он на мгновение задумался, а потом продолжил. «Ладно, для тебя это не важно, а важны для тебя последствия. Я прошу прощения, но я ошибся!» Он замолчал, чуть склонив голову, а я молча, терпеливо ждал продолжения. «Помнишь, я сказал, что через три-четыре поколения магия у вас исчезнет?» Он смотрел на меня, поэтому я просто молча кивнул. «Так вот я ошибся, немного поспешил!» Но вот во время корректировки твоего организма я скинулся, чтобы задать вопрос, но он, выставив перед собой раскрытую ладонь, остановил меня. Во время того, как я тебе кое-что поправил в организме, так понятнее, он вопросительно приподнял брови, а я опять кивнул. Так вот, оказалось, что те признаки, которые я принял за вырождение магического дара, свидетельствовали лишь о странном и совсем неправильном пути развития. Он сделал паузу. «И что это для нас значит?» — решил я понять, о чем вообще Верт говорит. «Да, в общем-то, ничего. Теперь уже пожал плечами мой наставник. Ну, кроме того, что сильных магов...» — он сделал ударение на слове «сильных». «Действительно сильных магов в вашей мире не будет». «И что нужно сделать, чтобы они появились?» — заинтересовался я. «И почему ты так уверен, что в нашем мире не может быть сильных магов?» Вот я, например, правда, совсем, можно сказать, необученный, но, как мне говорили, очень сильный маг. «Ох, кадет!» Верт укоризненно качнул головой. «Ты же универсал, а универсалы априори не могут быть сильными!» «Нет, он качнул головой, видя, что я собираюсь возразить. Какой-то силой универсалы, безусловно, обладают, но они будут проигрывать тем, кто носит аспект какого-то одного или, скажем, двух видов магии». Ты никогда не сможешь достичь такой же степени мастерства, как они. Ты по-любому будешь владеть, допустим, аспектом воды хуже, чем Маку, у которого этот аспект единственный. Понимаешь? Естественно, я имею в виду равные степени мастерства. Он вопросительно смотрел на меня. То есть вы, наставник, хотите сказать, что в прямом противостоянии я проиграю, скажем, адепту воды с таким же уровнем мастерства? — решил уточнить я, хотя, если честно, я очень сильно расстроился. — Почему? — удивленный верт приподнял брови. — Но вы же сами сказали. — Настал мой черед удивляться. — Я сказал, что ты будешь владеть аспектом воды хуже, чем твой оппонент. Каким-то вкрадчивым голосом напомнил мне свои слова наставник. — Ну? — вопросительно-выжидательно уставился я на него. — Типа, разве это не одно и то же? Он понял мой взгляд правильно, потому что усмехнулся так по-доброму и, немного подумав, произнес. «А кто тебя заставляет биться с ним тоже аспектом воды? Ты же универсал, верно?» эм, «Все, что я ну, смог на это сказать, действительно, блин...» «Как же это я упустил?» «Я же, блин, универсал, елы-палы!» «Ну да! Он меня водой, а я подобрал с земли дубину, да как ему по башке дам? Верт заметил изменение моего настроения, потому что опять усмехнулся. «Но так вот», — его моментально ставший твердым голос заставил меня насторожиться и собраться, «чтобы ты понял, о чем мы с тобой только что говорили, я попрошу тебя сейчас встать, пойти в заклинательный круг». Он махнул рукой в сторону центра помещения, «где я недалеко вчера показывал ему все, что успел разучить в магическом искусстве». «И там еще раз показать мне все то, что показывал вчера. Хорошо?» Я кивнул, после чего поднялся. С его небольшой помощью он придерживал меня рукой. Наверное, боялся, что я упаду. Но я спокойно встал. Чувствовал я себя отлично. Во всем теле была какая-то легкость. И мне это состояние очень нравилось. Да и настроение, несмотря на совсем нерадужный разговор, было каким-то радостным, что ли. Я бодро потопал к центру помещения. Аверт тоже не стал присаживаться, а повернулся в сторону его заклинательного круга, который на самом деле квадрат, и, сложив руки на груди, приготовился наблюдать за моими действиями. Ну, что я могу сказать? Судя по его виду, я его не разочаровал от слова «совсем», хотя, что касается меня, я был просто в ужасе. И с каждым новым несработавшим заклинанием мое настроение падало все ниже — а уверенностью в своих возможностях становилась все меньше и меньше. Где-то через полчаса бесполезных стараний, не создав ни одного работающего заклинания, я буквально без сил сел на пол и с досады хлопнул ладонью по полу. Из глаз стекли слезы. Я был в полном отчаянии и не знал, что думать и что вообще можно сделать в этом случае. Винить случившимся верта мне даже не приходило в голову. Я был уверен, что ни один наставник не нанесет вред своему воспитаннику. А значит, это я что-то делаю не так. Хотя я старался все делать так же, как и раньше, когда у меня это все получалось. Я был настолько поглощен своими неудачными действиями, что не заметил, как ко мне подошел наставник. Он немного постоял рядом со мной, убедился, что я его заметил, потом присел рядом со мной. И неожиданно сильными пальцами ухватив меня за подбородок, повернул мою голову к себе. И чего плачем?» — удивленно поинтересовался он увидев слезы. Я тупой. Бесполезно было отрицать очевидное. Я никудышный маг. У меня ни фига не получается. Даже уже выученное заклинание и тени выходят. Так. Верт отпустил мой подбородок. Самокритика это, конечно, здорово. Он неожиданно мне подмигнул. Но вот уж самоуничижением заниматься совсем не нужно». «Чем?» Я стиснул зубы и решил, что это все равно нужно пережить. «Так что и чего я, собственно, расклеился?» «Ну, подумаешь, не стану я магом, ну и что?» «Мастерство владения клинком у меня никто не отберет. Буду сражаться сталью, а не магией. Тем более, что магией я и до этого сражаться не мог». Эти мысли слегка подняли мне настроение. «Действительно, чего это я так расклеился?» — Короче, кадет, — как-то изобразил рукой небрежный жест мой учитель, — расстраиваться не нужно, все так и должно было быть. — Как должно быть? — искренне возмутился я. — У меня же ни хрена не получилось, если ты не заметил. — Не ори, — скорчив на смешливую рожицу, — ответил Верт. — Я все видел, и раз говорю тебе, что так и должно было быть, нужно верить своему учителю. Понятно? — Хорошо, — я кивнул. — Я верю. Я постарался быть как можно более убедительным. — Но что дальше? Я попросительно поднял бровь. — А дальше усмехнулся Верт. — Ты встанешь, и я тебе кое-что покажу. С этими словами он поднялся на ноги и посмотрел на меня, продолжающего сидеть на полу. Быстро прикинув, что если я продолжу сидеть, то ничего равным счетом этим не выиграю, поэтому быстренько вскочил на ноги и уставился на моего учителя. Так у Верта был очень деловой вид. — Перейди на магическое зрение, — распорядился он. Я привычно перешел на магическое зрение. Вернее, я попытался это сделать, потому что в результате я фиг что увидел. — Ни дара, ни энергетических каналов, ни потоков энергии в теле, ничего! Так, — Так-так-так, — легонько похлопал меня по плечу наставник. — Не торопись, не нужно надувать щеки и пучить глаза, — он подмигнул. «Просто подумай про себя, что ты хочешь перейти на магическое зрение, и все. Только твое желание, понял?» Я кивнул. «Давай!» Я зажмурился, не знаю зачем, и, тщательно выговаривая про себя, сказал, что хочу, чтобы включилось магическое зрение. Немного помедлив, открыл глаза, но, бросив буквально один взгляд, тут же опять зажмурился, правда, не удержавшись от восхищенного возгласа. «Вот блин!» «Ну нифига себе!»